Пусть приготовят богатырскую пищу. Уртымных значительно переглянулись. Свежую оленину обские люди ели только перед походом или большим советом, когда старейшины обсуждали дела многих ютов. Но никто из них не спросил князя, почему вместо обычной рыбной варки воины будут лакомиться богатырской пищей. Мужчине не подобает суетиться или выпытывать. Сидят твойнука у костра, смотрят на бесцветные изочки пламень, облизывающий сосновые поленья, неторопливо обмениваются малозначительными новостями. Женщина в паули у собалиной речки поймала сетью большую щуку, а мужчины не было, ушёл в лес. Протухла щука, а жалко, большой был зверь. Щуку остики почитали как быжество. Почтитно называли не рыбой, а зверем. По обычаю щуку могли чистить только мужчины. И мибаба видела в лесу дедушку медведя. И испугалась и мибаба, прибежала в слезах, а я ей говорю: "Пусть ходит". Был большой ветер, и берестянку прибило к коряге, и весь борт изорвался. Надо просить старого Вандыма, чтобы сшил новую берестянку. Воины важно кивнули, одобряя разумные слова. Берестянки, сшитые старым ван дымом, славились прочностью и легким ходом. И из маленького домика с оленьими рогами на коньке крыши мань-кола выбежала женщина с берестиным ведерком в руке, зачерпнула воды в озере и поспешила обратно. Домик в отдалении от других строений, где жили женщины до и после родов. Мужчинам туда входить не разрешалось. И с приоткрытой на мгновение двери донеслись протяжные стоны, женский плач. И к мочею прислушался Агар, вторая жена Игичея. Жены сыновей прилежно рожали и к мочею внуков новых воинов, И охотников не с удивляет юрт يك мчея богатырями, и на этот раз, наверное, будет мальчик. Все приметы на мальчика сходятся. И месяц плавает по небесной реке рогами вперёд, и медведи видели возле самого селения, лесной дедушка всегда приходит посмотреть на будущего охотника, боится за своих детей. Воины тоже припомнили разные добрые приметы. Говорили о них долго и подробно, как будто только это занималось час их головы. На молодого юзора, обмолвившегося было о городьбе больших ссоров для осенней ловли рыбы, урты посмотрели неодобрительно. Ведь известно же, что к городьбе не приступали из-за русских лодок. которые приплыли на опреку, и даже простое упоминание о сорок было равнозначно прямому вопросу, придут ли русские в юрки к мочею, и что собирается делать князь, а спрашивать князя считалось неприличным. Придет время, и он расскажет своим уртом обо всем, что посчитает нужным рассказать. Юзор, почувствовав молчаливое неодобрение старших, смутился и отодвинулся от костра. Тем временем рабы вывели и извыли хота оленьего дома, упирающегося и испуганно схрапывающего олень. Умерщвлять оленя для богатырского пиршества полагалось самому уважаемому воину, достигшему возраста мужской мудрости и отличившемуся на войне. Нельзя было проливать на землю кровь оленя. Жилотные убивали одним ударом обуха топора по голове воины ревниво поглядывали друг на друга ожидая кого выберет князь покажи свою силу ешник помедлив произнес yekmчей коренастый воин в распахомтом на груди халате проворно вскочил вытащил из-за пояса топор на короткой рукоятке урты удовлетворительно склонили головы ешник славный воин Достойный этой честь, он храбро сражался на войне, а в прошлом году один добыл зверь для медвежьего праздника, отправился в лес и убил капьём. В одиночку отваживались ходить на медведя только самые большие богатыри. Чуть раскачиваясь на кривоватых толстых ногах, еж шнек подкрадывался к олень. Рыбы расступились, удерживая не за еж-юх. Деливерные колодки на шея олень